На вечерней проповеди Александр Борисович собирался произнести возвышенный монолог о пагубности, ереси и благе истинной веры. Подготовить паству морально к суду и казни, заклеймить тапка позором, чтобы у паси не возникло ни у кого никаких сомнений. Но работа над признательными показаниями Тапка отняла у него слишком много времени, он не успел подготовиться и теперь приходилось импровизировать. А импровизировать Александр Борисович не любил, ибо ересь опасна не только для усомнившегося, нудно тянул заведующий. Еретик неразумными поступками своими и на общину, его вскормившую и воспитавшую, рискует наслать гнев колеса и... Чем еще рискует еретик, Александр Борисович так и не придумал. С тоской поглядел через пролом в потолке на вечернее пасмурное небо. Было очень душно, собиралась гроза. В грозу у большинства колесников болела голова. Давило изнутри на череп гипертрофированным мозгом. Недоразвитые ноги мозжили, и настроение у всех становилось мрачное, подавленное. «А давайте, верноколесные, пока время до суда еще осталось, соберем пожертвование на ремонт крыши нашего храма». Пришла заведующему гениальная, как ему показалась, идея. «Давно ведь собирались и все откладывали, а благие дела, как учит нас инструкция, следует совершать своевременно. Своевременно мостовую на главной улице мы тогда опять не заровняем», – недовольно пробурчал мэр Азаров. «Так и будем ездить по колдобинам». «Уймись, папочка», – прошептала ему в ухо Ленка, перегнувшись через ручку кресла. «Всех денег не своруешь». Азаров зло засопел, а Александр Борисович успокаивающе произнес. «Вопрос о ремонте мостовой, наш уважаемый мэр, вам следует поднять на городском совете. Уверен, сознательные горожане поддержат это колесоугодное начинание. Если более состоятельные ары пропустили это заявление мимо ушей, на стороне небогатых хлебов сразу поднялся ропот. С одного суслика две шкурки дерут». Негромко, но вполне отчетливо сказал мастер Гоша. «Эх, начальнички!» «Не желаем!» – тоненько крикнул парикмахер Качанов. «На водокачку жертвовали, а она в песок провалилась!» «И вправду, что же это?» – солидно поинтересовался агропромышленник Павлов. «На мостовую надо бы на из городского бюджета взять!» «Мы налоги платим, а крышу лабораториума латать дело заведующих. Это их, так сказать, епархия». Павлов был побогаче прочих лебов, и пожертвования из него тянули бесколесно. Половина аров была у него в долгах и расплачиваться не торопилась. Александр Борисович открыл рот, чтобы одернуть алчных прихожан, устыдить и упрекнуть в неугодной колесу корысти. Но тут на улице так громыхнуло, что все замолчали, осеняя себя ободом. А престарелый Ар Илатовский захрипел, задергался, в припадке свалился из коляски на бетонный пол и, корчась, пустил пену изо рта. К нему съехались гурьбой, кто-то вылез из кресла, встал над стариком на колени, рванул рубаху на груди. «Таблетки! Таблетки у него в кармане, пошарь! Воздуху ему дайте!» – гомонили вокруг. «Кончились у него таблетки вчера еще!» – пояснил сосед Илатовского Ар Асеев. «Выжрал лимит раньше времени, сильно его в этом месяце колбасило!» «Помер!» – растерянно сказал человек, склонившийся над Илатовским. Все притихли, но Асеев продолжал бубнить по инерции. «Рецепт ему не выписали, велели следующего месяца ждать». «Ой, чё под колесом деется?» – истерично завизжал Качанов. «Верноколёсные в храме дохнут, таблетков на всех не хватат, скоро, видать, и жрать неча будет». «Лекарства выдавались согласно инструкции», – испуганно сказал Носов. «Арфельдшер. Морду бы тебе разбить согласно инструкции», – сказала тётя Шура. Молнии уже хлестали вовсю, выл ветер и, срывая двери с петель, в лабораториум ворвался Тапок. Он без труда раскидал стражников, которые пришли к нему в изолятор с мешком гипса, кастрюлей кипятка и длинной веревкой. Тапок ударил снизу ногой по кастрюле, и пока ошпаренный стражник орал, уронив костыли, он отнял у второго мешок и им же отоварил одноногого. Сейчас тапок держал в каждой руке по костылю и размахивал ими, как дубинами. «Братья!» – завопил он с порога. колесные, А спицы-то убийц ко мне тайком подослали. Хотели лишить вас знания о великой истине, мне открывшейся. Вот как они законы и веру-то Александр Борисович сразу вильнул в коридорчик за алтарем, скрылся в темноте. «Правду поведай, брат!» – крикнул мастер Гоша. Тапок выскочил к алтарю, крутанул позолоченное колесо. От такой дерзости ары возмущенно зашептались, а лебы восхищенно замерли. Стало тихо, лишь изредка гремел гром и сверкали молнии. В пролом в потолке потянуло свежим воздухом, пахло озоном. «Презрев страх и отринув опасения за собственную жизнь, вышел я, братья, к запретным землям», — проникновенно начал тапок. «В смрадном пекле пустошей крылатые демоны открыли мне заветы истинной веры, и вам я ее принес. Но спицы желают рот мне заткнуть и жить далее в грехе, дожидаясь новых дней гнева. Скажи заветы истины», — с надеждой попросил Гоша. «Лекарство не по лимиту!» – крикнул Тапок и указал пальцем на распростертое тело Илатовского. На это заявление ары усмехнулись, а лебы пожали плечами. «Стражников долой!» – тут же внес коррективы Тапок. Лебы одобрительно зашумели. «Дары колеса вскрыть и всем брать, сколь душа пожелает!» – сразу закрепил успех Тапок. Лебы взвыли в восторге. «У аров кровопиец все добро отнять и поделить между лебами, чтобы у каждого самое малое по одному ахту было!» Ара от такого заявления остолбенели, а лебы посмотрели на них оценивающе. Пьер твою мать!» – восхищенно всплеснула руками тетя Шура. А из алтаря тихонько выехали спицы, за ними показались стражники, не менее десятка. Дальше маячил Александр Борисович. «Ты что же, поганец, здесь вытворяешь?» Звенящим в мертвой тишине шепотом грозно спросил псих. «Еретик и лжец!» «Правду говорю?» – неуверенно ответил Тапок. «Истину!» «Обод колеса гнется от твоей чудовищной ереси!» Постепенно набирая громкость, бил словами псих. «Огонь, глад и болезни накличешь на общину своей гордыней колесу омерзительной». «Так вон, уже один никогда болеть не будет», – усмехнулся Тапок, кивнув на Илатовского. «Как смели вы над братом, что на вечную колею встал пакостные ужимки вытворять и слушать дерзкие речи подлого шагателя, коему место на колесе уже предназначено», – обрушился псих на прихожан. Стражники потихоньку стали обходить тапка с двух сторон, а лебы испуганно пятились на своих колясках, освобождая проход. Ары, потупив взоры, слушали спицу, а он грохотал на весь храм. Голос его налился металлом и несгибаемой волей. «Лжец! Еретик! Предатель! Шелудивый пес! Безмозглый ахт!» Тапок, бледный и съежившийся, сделал последнюю попытку. «Братья, верьте мне, я истинный с вами делился!» «Презренный шагатель!» Совсем вышел из себя псих. «Не мог ты видеть демонов и слышать их? Я тебе говорю, не мог!» И тогда башмак, помахивая видеокамерой от входа в храм, где он стоял уже давно, слушая речь Тапка, тоже вышел к алтарю. «А вот и мог!» «Сказал он». Завадский, оставшийся на пороге, одними губами сказал «Молчи, дурак». Рядом с ним, привалившись к косяку, счастливо улыбалась Аня. Она хоть и с помощью деда и башмака дошла до главной станции, она стала настоящим шагателем. На ножках у нее были удобные кроссовки, и она даже уже придумала себе настоящее шагательское имя – «Туфелька». «Все он мог», – продолжил башмак, – «и демонов видеть и разговаривать с ними. Я тоже в запретные земли сходил, с демонами поговорил, на камеру записал. Хотите, покажу?» Он включил камеру и откинул дисплей, повернув его к прихожанам, и тут же убрал, закричал «Тапок правду говорит, а спицы врут!» И тогда мастер Гоша сказал «Бей их!» Эта ночь потом вошла в историю резервации под названием «Ночь гнутых спиц». Леба до утра грабили дома аров, делили ахтов, ломали терминалы даров колеса. Были убиты 27 стражников, 15 заведующих. На колесе, приготовленном для тапка, повесили обоих спиц, мэра и почему-то Леночку Азарову. А вот Александра Борисовича, провозглашенный осью колеса тапок, приказал не трогать. Профессор Науменко был изрядно удивлен, когда к нему в гости на чашку кофе напросился давний приятель, товарищ по университету, а ныне член Мирового Совета Андрей Остяков. Они не виделись больше 20 лет, лишь изредка общались по комам. поздравляя друг друга с праздниками, передавая привет женам да обмениваясь информацией об однокашниках. Еще больше Науменко был поражен, когда Остяков, едва поздоровавшись, вынул из портфеля явно собранный на коленке прибор и, воткнув перемотанный синий изолентой штепсель в розетку, самодовольно произнес «Глушилка. Старая добрая глушилка или генератор электромагнитного поля». «У меня старший на физмате учится. За полчаса склепал. Фен у матери раздербанил и склепал». «Проходи, Андрей», – сказал ошарашенный профессор. «Рад тебя видеть». Член мирового совета заржал, как нашкодивший школьник, и стремительно, несмотря на солидную комплекцию, переместился в гостиную к столику, сервированному закусками и запотевшей бутылкой исконной. Науменко, не уступавший в солидности старому приятелю, последовал за ним и увидел, как костяков сразу налил и сознанием дела опрокинул стопку. Заживал ломтиком малосольной лососинки. Снова налил уже и себе, и хозяину. С удивлением спросил, задрав мохнатые брови. «Ты чего стоишь, Юрик? Садись давай! И не вздумай сказать, что не пьешь!» «Пью», — сказал Науменко и сел. «Вот и правильно. А то я на конгрессе недавно Витьку Шерстнева встретил. Помнишь его?» «Ну вот». «Не пью», — говорит, — «печень». «Ну, поехали». Они выпили, и Науменко стал накладывать гостю салат с мидиями. «Вот, попробуй», — сказал он, совершенно не понимая, как себя вести. Поведение Остякова было столь странным, что профессор решил пока сделать вид, что все нормально, так и должно быть. И он ничуть не удивлен. «Может быть, они все там в мировом совете с глушилками в гости ходят?» «Тебе раньше такой нравился?» «Светлана не забыла, специально для тебя приготовила. Она придет скоро». «Это плохо», – перебил его Андрей. «Тогда давай сразу о деле». Он вмиг стал очень серьезен. Теперь глаза из-под нависших бровей смотрели цепко и чуть печально. «Светлане про наши дела слышать ни к чему». «Вообще никому этого слышать не надо, иначе зачем бы я к тебе с этим агрегатом припёрся?» «Андрей, за тобой следят?» – спросил Науменко. «За тобой следят, идиот!» – закричал Остяков. «Ты зачем дурак своего студента в резервацию отправил? Зачем допуск ему оформил?» «Я не понимаю», – пробормотал Науменко. «У парня практика, ему работу писать надо. Я его научный руководитель». «В карантине санитарные службы будешь научно руководить», – пообещал Остяков и выпил. Потом вскочил, навис над Науменко, размахивая руками. «Ты же представить себе не можешь, какой клоповник разворошил, какие там дела делаются и какими людьми. Это, брат, такие люди, что я вот все дела бросил и к тебе прибежал, а у меня делегация глубоководников». «Они свою республику на дне Адриатики хотят из юрисдикции совета выводить. А мне говорят, иди к своему корешу, решай проблему. И вот я здесь». Последние слова Остяков произнес дурашливым голосом и Шутовский раскланялся. А профессор только сейчас заметил, что по-прежнему держит в руках салатницу и жадно поглощает мидии, обильно сдобренные майонезом. «Мне же нельзя, опять всю ночь изжога мучить будет, я же на диете», – подумал он. Науменко поставил салат, вытер губы кулаком и тоже сердито заявил. «Если твои важные люди такие страшные секреты развели вокруг резервации, зачем они мне документы на Сережу выдали?» «Да никто и не подумал, что твой ученик таким шустрым окажется», – снова усаживаясь, сказал Остяков. Лицо его стало багровым, он налил воды и выпил. Всегда как было, ну приедет человек с бумажками, все у него оформлено, а военные говорят, пошел вон, не пустим, и все. Пошумит бедолага и уедет жалобы строчить о том, как СС научному прогрессу препятствует. А твой дураком прикинулся, шуметь не стал, а на территорию чуть было не проник. Настырный. «Серёжа он такой», – с гордостью за ученика произнёс Науменко. «С виду тихоня, но в погоне за научной истиной становится просто тигром». «Ну так с него шкуру снимут, я не шучу. Если хочешь спасти парня, отзывай его срочно и прикажи забыть всё, что видел. У тебя же есть с ним связь?» «Была, но он уже пару дней не отвечает на вызов», – растерянно сказал Науменко. «Плохо, это очень плохо». «Значит, думай, как его оттуда вытащить. Хоть сам поезжай. Только я тебе по старой дружбе советую, к резервации даже не приближайся». «Ты пойми, Андрюша», – виновата начал профессор, «мы же ученый, а там совершенно уникальный материал для исследований». «Ты хочешь Светку вдовой оставить?» – заорал Остяков. «Не кричи на меня», – сквозь зубы выдавил Науменко. Они сидели и сверлили друг друга взглядами, когда послышался шум в прихожей. «Света пришла», – спокойно сказал профессор. «При ней ни слова». «Само собой», – ответил Остяков. «Пойду здороваться». Он грузно поднялся и вышел. Науменко услышал, как Светлана восторженно воскликнула. «Андрюшка!» И подумал. «А твой-то какой в этом интерес, Андрей Александрович? А ведь определенно есть. Я тебя знаю». Во время погрома профессор, Башмак и Аня отсиживались у тети Шуры. Были опасения за безопасность соседки. Тетю Шуру в селе бы, конечно, уважали, но мало ли что, когда такое творится. А она гостям была рада и с профессором, как понял Башмак, состояла в давних приятельских отношениях. Они сидели вчетвером за круглым столиком и пили чай с баранками. Было очень уютно, вот только время от времени по улице проезжал кто-нибудь с дикими воплями, и тогда тетя Шура ежилась в своем антигравитационном кресле. Под утро постучали в ставни, и тетя Шура строго спросила. «Кто там?» «Это я, Гоша», послышалась с улицы. «Ари, Шура, у тебя все в порядке?» «Все хорошо, Гоша, спасибо». «Не спокойно нынче, благородная Ари, не сидеть бы тебе одной». «Я не одна», — ответила тетя Шура. «Со мной шагатели здесь». «А вот и ладно», — обрадовался кузнец. «Шагатели — это хорошо. Пойду я». Было слышно, как Гоша стал уходить и снова вернулся. «Ари Шура», — позвал он. «А спиц-то повесили. Такие дела. Вот». Гоша ушел. Они снова сидели в тишине, а Завадский посматривал на башмака с сильным недовольством. А вот Аня напротив глядела на него влюбленными глазами, и Башмаку это было очень приятно. После смерти родителей он и не помнил, чтобы на него так смотрели. Видимо, лицо у Башмака делалось иногда совсем уж счастливое, потому что Завадский, когда на улице уже светало, не выдержал. «Доволен?» – вкратчиво спросил он. «Друга спас, да?» «Не, ну а чё?» – не понял Башмак. «Ты, Владимир Петрович, чем недоволен?» «Сам же говорил, тапок наша единственная надежда из резервации выбраться». «Была». Профессор воздел над столом указательный палец и стал тыкать им в лицо башмаку так, что тот отпрянул. «Была надежда, пока ты не влез. Тебя кто просил с камерой соваться? Зачем про демонов плел? Как вообще до такой херни додумался?» Ты же сам меня на съемку посылал», — возмутился башмак. «А про демонов я соврал, потому что они тапку уже вязать начали, нельзя было медлить. Ну и связали бы, ничего бы с ним не случилось. Мне надо было со спицами переговорить, и со съемкой поселка на руках я бы все уладил по-тихому». «Вот именно, что по-тихому», — тоже закипая, ответил башмак. «А мне, может, по-громкому милее». «Ты, может, бесишься, что твоих приятелей на площади вздёрнули? Переживаешь?» «Дурак ты, парень!» – совсем вышел из себя профессор. «Я от этих приятелей почти сто лет на подстанции прятался. Только чтоб они меня лишний раз не увидели, не припомнили творческие разногласия. А ты теперь так же от своего учителя скрываться будешь. И про эту съёмку не вздумай никому рассказать, особенно тапку. Говори, что врал всё». «Никуда не ходил, ничего не видел». «Да с чего это мне от тапка скрываться? Я ж его спас!» Тетя Шура поглядела на башмака с жалостью и сказала. «Володя, он же правда не понимает, что ты на него орешь?» «Я тоже не понимаю», — сердито сказала Аня. «А вот сейчас поймете», — сказал профессор и подскочил к динамику репродуктора. «Как раз сейчас этот ублюдочный круглый час будет». Он покрутил настройку, прибавил громкость и без музыкальной заставки, без трепотни Андрюшки Кулешова, сразу раздался строгий голос тапка. «Приветствую верноколесных истинную веру познавших. Я, ваш ось колеса, вами нынче провозглашенный. Благодарю всех за солидарность в деле укрепления подлинного порядка, единственного колесу угодного». Все вы, отважные лебы, показали, что нестерпим нам более лживый культ, спицами утвержденный. Они со своими приспешниками получили сполна и по заслугам. Волей колеса мы покончили со старыми неправедными порядками. И я, причастный к великой истине, говорю вам, время изобилия, равенства и справедливости настало». «Отныне не будет ни аров, ни лебов, все равны под колесом, и всем поровну дар колеса служить должен. Теперь не сомневаюсь, не добраться до нас демоном с пустошей, не страшны нам ни пекло запретных земель, ни колея извилистая». Тапок вещал как пописанному, а Башмак начал тихонько хихикать и никак не мог остановиться. Лечить ногу Сергей решил способом, который ему посоветовал как-то приятель-скалолаз, имевший большой опыт по восстановлению поврежденных конечностей – больше пить и меньше двигаться. Такое лечение оказалось несколько утомительным, но весьма продуктивным. Соломатин очень быстро познакомился с завсегдатаями бара, с барменом у него наладились просто-таки приятельские отношения – И торопиться в столицу загулявший студент уже не видел смысла. Подождет Науменко с отчетом. Ничего. Тем более, что бар оказался идеальным местом для сбора информации. Подвыпив, местные, уже не стесняясь Сергея, обсуждали свои делишки. После того, как он купил информацию у пеки и слазил по трубе на закрытую территорию, он стал как бы своим, повязанным круговой порукой. Ему светило пять лет строгого карантина в СС за нелегальное пересечение периметра. «Ты никогда так не говори, контрабанда», — говорили ему новые приятели. «Мы называем просто вещи, и всем понятно, об чем речь». «Ну а какие вещи вы из резервации таскаете?» — спрашивал Сережа. «Лучше всего идут ихние шахматные журналы с задачками», — втолковывали ему. «На них спрос стабильный». Но платят немного. А вот иногда бывают заказы индивидуальные, тогда можно нехило бабла поднять. Это когда колесники кому-нибудь с большой земли диссертацию пишут или научную разработку помогают закончить», – уже сознанием дела подхватывал Сергей. «Мы не говорим «колесники», так дети говорят, мы говорим «башковитые». Картина складывалась безрадостная. У местных был давно и стабильно налажен контакт с населением резервации. Процветал подпольный бизнес, и что-то подсказывало Сергею, этот бизнес не мог существовать без ведома санитарной службы. Ведь были еще какие-то пограничники, про которых в поселке знали даже дети. В то же время представитель профильного научного центра не мог попасть в резервацию, имея при себе все мыслимые допуски, добытые науменко с великим трудом и с помощью самых высокопоставленных коллег. Башковитые любят вкусную жратву, втолковывали Сергею. У них там с этим туго, поэтому не жмись, купи и корки там сырку подороже, конфеток шоколадных, бухло качественное тоже уважают, и останешься с наваром. «И все это через трубу идет?» – наивно спрашивал Сергей. Местные посмеивались, давая понять, что проход на территорию у каждого свой, и так просто никто про это не расскажет. «Труба для лохов на вроде тебя. Ты на пеку не сердись. Он тебя обул, конечно, но как же ему было тебя не обуть такого сладкого? Ты теперь, главное, отстегивай кому надо, и будешь нормально упакован». «А кому надо?» – спрашивал Сергей. Над ним опять смеялись, давно они таких наивных людей не видели. Одно слово «студент», что с него взять? «А ведь Пека меня чуть не угробил», – думал Сергей. «Я мог там запросто подохнуть, если бы не этот парень с видеокамерой, который, по его словам, и сам случайно в трубе оказался. Надо чистить этот гадюшник, надо сюда следственную бригаду и роту автоматчиков. И еще надо допить пиво. Пиво у них хорошее».